Через пару недель пути они выбрались на старый тракт. Его скрывали сады Лики, которые протягивались далеко за границы города. Тракт выглядел заброшенным, но по нему Кагира и Таша шли не одни. Им то и дело попадались люди, на вид бродяги и разбойники. Грязные, плохо одетые, они брели на юг воровато озираясь и волоча на плечах мешки с нехитрым скарбом. Порой встречались и маги, угрюмые некроманты в темных одеяниях, щеголеватые боевые стихийники в дорогих одеждах кроя королевской армии с огромными посохами и загорелыми лицами, испещренными шрамами былых сражений изредка Кагиру и Ташу обгоняли всадники. В такие моменты приходилось сходить с дороги и пропускать несущихся во весь опор коней. Время от времени, подходящим от тракта тропам, Таша добиралась до соседних деревень, чтобы отдохнуть или купить немного еды. Кагира никогда не ходил с ней. Людей он странился. Таше дорога давалась тяжело. Кагира сопровождала ее лишь после заката или когда красное тусклое солнце уже касалось горизонта. Днем ей приходилось идти одной. Это требовало особого внимания. Приходилось прятаться, едва услышав конский топот или человеческие шаги. Иногда приходилось идти сутки или сутки с лишним, прежде чем в придорожных кустах начинала маячить заветная тропа. Сначала Таша побаивалась в одиночку ходить в незнакомые деревни. Лишь безмерная усталость и запах горячей еды подгоняли ее, придавая смелости и сил, чтобы просить крова. Но все равно... Страхи прошлого заставляли сердце сжиматься, горло пересыхать, а слова путаться. Как только она оставалась одна, в памяти тут же всплывали темные стены сырой камеры в катакомбах, И начинало казаться, что легкие наполняются спертым воздухом былой тюрьмы. Постепенно страх ушел. Люди в деревнях почти не обращали внимания на невзрачную девушку в потертом мужском плаще. Принимали ее то за бродяжку, то за наемную работницу, а, увидав ликийские монеты, кормили и пускали на постой. После отдыха принцесса возвращалась на тракт к Агире, и они снова пускались в путь. Таше очень хотелось, Распросить учителя о том, где он был, что делал в ее отсутствии, куда планирует направиться дальше? Распросить его напрямую она не решалась, но однажды все же поинтересовалась, обращаясь к широкой, укрытой плащом спине. Что это за тракт? Старая ликийская дорога. Не оборачиваясь, ответил Кагира. «Раньше она была популярной и благоустроенной. Вела из опара в темноморье через Ликию. Когда-то...» Здесь проезжали пять повозок в ряд, и огромные караваны двигались с юга на восток и с востока на юг. Богатство заграничных купцов привлекли толпы разбойников, справиться с которыми ни королевство, ни лики были не в силах. Тогда купцы стали искать другие пути и тракт постепенно забросили. Сейчас им пользуются лишь те, кто хочет уйти из королевских земель, не привлекая к себе особого внимания. «Мы тоже этого хотим!» «От кого мы прячемся, учитель?» Охмурилась тревожная Таша. «За нами никто не гонится!» «За теми, кто хоть раз позволил себе убежать, гонятся всегда! Иногда стоит уйти подальше, зарыться поглубже!» «Лечь на самое дно!» «Выходит, эта дорога ведет на дно?» Переспросила принцесса, понимая, что вопрос прозвучал нелепо. «Она ведет в Темноморе. Солнце клонилось к закату. Листва кленов и дубов, обрамляющих тракт, Окрасилась кровью и золотом. С востока потянулись лохматые черные тучи. Иди в деревню потрать ночь на сон! Кивнул Кагира на едва заметную тропу, змеей, уползающую в темноту придорожной дубравы. У меня кончились деньги, посетовала ученица. Он замер на секунду. Напряженно прислушиваясь и проводя раскрытой ладонью на уровне колен. «Похоже, дитя, Остало время проверить, на что ты способна!» Учитель повернул свое жуткое, пустоглазое лицо к принцессе и улыбнулся, обнажая зубы. «Там самоходы! «Подходящая работа для некроманта!» Услышав это, Таша растерялась. За время пребывания вместе с Кагирой она не выучила ни одного нового заклинания и не увидала ни одного свитка. Учитель говорил лишь туманные, далекие от ясного понимания слова, полные аллегорий и насказаний. Честно признаться, обучение представлялось принцессе совсем не таким. Поэтому, взяв себя в руки, она возразила. — Но как же мне быть, учитель? Я не знаю заклинаний и упокоения. Что я буду делать? Медленно развернувшись, Кагира подошел к ней вплотную. Навис, огромный, как скала, закрыв собой красное закатное солнце тебе не нужны заклинания дитя Некромант не тот, кто может поднять мертвяков с помощью магии, а тот, кто заставляет их подчиняться любым способом с помощью воли догадалась принцесса припоминаю былые разговоры с Кагирой. — И с помощью воли, и с помощью мудрости, и с помощью силы. Закутавшись в плащ, Таша побрела через Дубраву. Тропа петляла, прячась за могучие толстокожие стволы. Сквозь узор переплетенных крон уже проглядывало сизое небо. Где-то вдали рыкнул гром. Мокнуть под дождем не хотелось, и принцесса прибавила шаг. Подойдя к домам, она остановилась. Кругом не было ни души. Таша прислушалась, и ей показалось, что в тишине заворчал мертвяк. Затаив дыхание, она напрягла слух но подозрительные звуки пропали или растворились в шуме начавшегося дождя. Поспешив к ближайшему дому, девушка громко постучала. В обитой коровьей кожей двери приоткрылось маленькое окошко. Кто-то внимательно оглядел незваную гостью. «Ты одна?» Сурово поинтересовался низкий женский голос. «Одна!» — кивнула Таша. «Мне нужен ночлег! Я отработаю!» Тяжело грохнул засов, и дверь отворилась. Принцесса шагнула в сумрачный коридор, который вел в темноту. Ее встретила высокая черноволосая женщина со свечой в руке. Свеча оказалась единственным источником света. От нее по стенам ползли корявые длинные тени. «Иди за стол. Ужинать будем», — пробасила хозяйка, указывая Таше путь, застучала за совами, запирая дверь, а потом придвинула к ней тяжелую деревянную чурку. «Плата мне не нужна». «Почему? Я могу принести хвороста или собрать ягод», — уточнила Таша. Не нужна мне твоя отработка, нахмурилась хозяйка. Все равно завтра сама уйдешь. Хозяйку дома звали Кора. Черноволосая, с грубыми чертами лица, статью своей она напоминала мужчину, двигалась уверенно и резко. Кора усадила принцессу за стол, вынула из очага большой казан с кашей. Поставила его на стол. Перед гостей положила ложку и тарелку. Все та же единственная свеча освещала дальний угол комнаты. Взглянув за окно, Кора вздохнула хрипло и задула огонек. Почему нет цвета? спросила Таша, чувствуя, как пышущая жаром ароматная пища. Наполняет желудок. «Чтобы мертвяки в окна не смотрели», — ответила хозяйка, усаживаясь рядом с Ташей и накладывая себе еды. Они на свет приходят и глядят. Глядят в окна. Скребутся, бывают в дверь. Тогда всю ночь не спишь. Хорошо, что ходят они медленно и прыгать не умеют. Над нами крыша соломенная. Если залезут, разроют. Ясно, кивнула Таша. Глянуть бы на них, на мертвяков. Стемнеет глянешь. Удивленно развела руками Кора. Чего на них глядеть-то? Ни женихи, не бось. Вскоре в деревню явились самоходы. Три полузгнивших безглазых мертвяка. Они деловито прохаживались по необнесённому заборам двору, ворчали, скреблись в дверь, ковырялись в оставленных возле скотного двора свиных корытах и куриных кормушках. Один даже полез по прислоненной к стене дома лестнице, ведущей на чердак, но не удержался, потеряв равновесие, и неуклюже плюхнулся в кучу соломы. Самоходы выглядели жалко. Таша ожидала увидеть кого-то пострашнее. Эти неуклюжие развалюхи не вызывали у нее беспокойства. Они смотрелись нелепо. Таких можно палкой разогнать. Не понадобятся и заклинания. На недоумение Таши Кора лишь грустно покачала головой. «Эти лишь полбеды!» Поскребутся и уйдут. Страшно, если приходит она. Она? Кто такая она? Зомби, мертвая Мёр женщина. Она даже днем нападает. Подстерегает тех, кто один ходит в лес или на поле, и грызет. Спасу от нее нет. А ночью по дворам ходит и в окна глядит. Если чей взгляд поймает, может даже в окно влезть и жертву утащить. У морексов такое было. Мы поэтому свет не зажигаем. Понятно, напряженно вздохнула Таша, глядя, как самоходы роются в куче старой соломы, сваленной возле курятника, а потом, поразмыслив, спросила. Многих она убила. «Четверых», — ответила Кора. «Грюна Морикса, Хишну Лафир, Сольда Лафира и бывшего старсту Крокса». «И больше никого?» — уточнила Таша, задумавшись. «Никого», — покусала сына Крокса. А однажды среди бела дня загнала толпу детей в реку. Слава небесам, что никто из них не потонул. Моя малышка Лона пошла ко дну и запуталась в старых сетях. Каким-то чудом ей удалось освободиться и выплыть. Странное дело, задумалась сташа. Держит в страхе всю деревню, а убила всего четверых. Ходит днем, значит сильная. Может охотиться в любое время. Но, похоже, этого не делает. Озадаченная девушка принялась вспоминать все, что рассказал Гейка Гира про самоходов. Воспоминаний оказалось немного, и принцесса решила вернуться к учителю и спросить его совета. Но это завтра. За окнами стемнело, и пошел дождь. «Ложись спать. Я постелила тебе на лавке». Голос скоры отвлёк Ташу от мыслей. Сон не шел. Укрывшись коровьей шкурой, принцесса неотрывно смотрела в черное окно. За ним, в шуме ливня, ей слышались стоны, всхлипы, бульканье и ворчания. Наверное, мертвяки до сих пор ворошили двор. Наконец Ташу сморил сон, и она забылась на какое-то время подперев голову, согнутой в локте рукой. Положение такое было шатким, и через четверть часа принцесса проснулась от боли в запястье. Откинув шкуру, она села и принялась растирать затёкшую руку. В комнате стояла тревожная тишина, сквозь которую пробивались тихие звуки дыхания коры. Интуитивно взглянув за окно, Таша вздрогнула. Ей показалось, что во мраке что-то шевельнулось. Собравшись с духом, девушка встала и подошла к окну вплотную, затаив дыхание, прищурилась. Сились разглядеть хоть что-нибудь по ту сторону стекла. Сначала она увидела лишь двор, перечеркнутый резкими штрихами дождя. Но потом сквозь водяные струи проступил угловатый темный силуэт и, двигаясь словно челнок, из стороны в сторону, начал медленно приближаться к Таше. Принцесса, почувствовав, как по спине пробежала неприятная струйка холодного пота, волевым усилием заставила себя остаться на месте. Зыбкая фигура, продолжала свое монотонное, сонное движение, а потом стремительно рванулась, приблизившись к окну в один миг. Вздохнув всем телом, от неожиданности Таша вжала голову в плечи и зажмурилась. Когда открыла глаза, обомлела. Из-за мутного, местами закопчённого стекла на нее в упор смотрела она. Утопленница-мертвячка. Лицо синее, опухшее, местами объеденное улитками и рыбами, давно потеряло всякую симметрию. Вокруг перекошенного рта словно странное украшение блестела прилипшая чешуя. Длинные волосы, перепутанные с зеленой склизкой тиной, свисали плетьями. Корявые пальцы, изогнутые, раздутые, Осторожно касались стекла. Тук-тук-тук. Раздалось в тиши, и Таша еле сдержалась, чтобы не отпрянуть от ночной гости. Но показывать страх было нельзя. Нервно прищурившись, так что изображение стало нечетким, размытым, принцесса придвинула лицо к стеклу, становясь нос к носу с ней. Чего тебе надо? Уходи! Прошептала, стараясь придать шепоту угрожающие ноты. Пошла отсюда, кэш! Мертвячка замерла. Склонила голову к плечу и, внимательно разглядывая Ташу, приложила отутлаватый палец к стеклу. Нарисовала на нем знак, похожий на букву X. А потом из перекрестия линии вниз изобразила треугольник. Что это? Мгновенно забыв о страхе, спросила Таша. Она не ответила. Лишь кивнула уродливой головой, и снова странными, зигзагообразными движениями удалилась в темноту. В ту ночь Таша больше не спала. Утром умолчав о ночном визите и пообещав хозяйке к вечеру вернуться, она ушла на поиски учителя. Надежды на то, что он придет днем, почти не было. Но срочность дела заставила принцессу надеяться на его приход. Сев под дерево возле ведущей к тракту тропы, девушка принялась ждать. И, несмотря на яркое солнце, Кагира все же появился. Он укрылся в тени кустов и стоял там едва заметный глазу. Мне нужна твоя помощь, учитель! обратилась к нему обрадованная Таша. Там в деревне с самоходами бродит мертвячка утопленница. Очень странная. Чем же она тебя так удивила, дитя? Голос Кагиры. Мешался с шелестом листьев, и сам он казался призраком, обманом зрения, ловкой игрой теней и веток, раскачивающихся на ветру. «Она не похожа на других самоходов, учитель!» «Что же в ней особенного?» Прошипел Кагира, выбираясь из темноты кустов и усаживаясь рядом с принцессой. «Что показалось тебе странным, дитя? Расскажи!» Неуверенно и тихо, Таша пересказала учителю события прошлой ночи. Он кивнул головой, а потом, обратив лицо к ученице, поинтересовался. «Чего ты боишься? Почему не доверяешь собственным словам? «Ты ведь хочешь рассказать еще что-то, но страх ошибиться заставляет тебя молчать. Не бойся ошибок, дитя, порой истина кроется там, где мы видим лишь сомнительные догадки». «Хорошо». Собралась духом Таша, вспоминая, как еще в Лаплава на занятиях с гувернанткой получала обидный щелчок у и по макушке за любое неверное предположение. Женщина из деревни сказала, что мертвячка убила четверых. Это странно, ведь она быстрая, дневного света совсем не боится. Значит, жертв должно было быть гораздо больше. Таша замолкла, по привычке зажмурилась, ожидая наказания, которого не последовало, и, удивившись, продолжила. Еще та женщина из деревни сказала, что она убивает селян, но то, что ест, не говорила. Странно для мертвяка. Я видела ее лицо. На нем блестела рыбья чешуя. Не закончила Таша, испугавшись, что последняя догадка покажется совершенно абсурдной. «И что? Не молчи, дитя, говори, что ты об этом думаешь!» «Странные мысли в голову лезут!» — растерялась девушка. «Скажи мне, что пришло тебе на ум!» Кагира требовательно опустил тяжелую руку на ее плечо. Длинные серпы ногтей матово блеснули на солнце. — Думаю, что мертвячка не ест людей и питается рыбой! — призналась Таша, тут же спохватившись. — Похоже на то! — довольно кивнул учитель, и на его страшном лице отразилось подобие улыбки. «Что же мне делать? Как упокоить эту странную мертвячеку?» Беспомощно спросила девушка. «Я вообще не умею никого успокаивать!» Кагира поднялся и, развернувшись, огромной спиной кученицы, пошел прочь. Наполовину скрывшись в кустарнике, зомби остановился, и до принцессы донесся его свистящий голос. Мертвяков поднимает и успокаивает некромант. Таковы правила. Самоходы — исключение из правил. — Мне от этого не легче, — пробурчала уставшая от мыслей и догадок Таша. — Запомни, дитя, все то, что не подвластно правилам, «Имеет свою причину!» «И что мне теперь делать?» Прозвучало с надеждой, но вопрос этот адресата уже не достиг. За покачивающимися ветвями кустов сгустилась безмолвная тьма.